Глава 33. В старом здании полицейского управления лейтенант Грикс и его команда терялись в догадках. Весь день они провели в тягостном ожидании атаки. Было давно заполдень, однако никаких ударных формирований не было и в помине. Обстрел прекратился рано утром. С тех пор их, можно сказать, оставили в покое, если не считать редких пуль. Из винтовки снайпера, да еще улицу с обоих концов перегородили баррикады из бело-голубых полицейских машин. Снег все валил густыми хлопьями, хотя ветер немного поутих, а ртутный столбик замер на месте. Фасад здания полицейского управления, выходящий на Дорваль-Стрит, был блокирован высоченными сугробами. Хотя всего лишь в одном квартале к западу на снежном берегу. Весь день работали снегоуборочные машины, расчищая дорогу для транспорта. Вид на вереницу машин, мелькавших из-за крыш старинных двух и трехэтажных домов квартала, зажатого между Дорваль-стрит и снежным берегом, был частицей огромного, фантастического полотна, развернутого перед горсткой мужчин и женщин, оказавшихся в западне, в старом полицейском управлении временами казалось что это обыкновенный рабочий день люди спешили на работу как ни в чем не бывало они проезжали мимо арены ночных баталий а затем разбредались по конторам даже не подозревая что законности и правопорядку в колонии пришел конец почему то эта история не получила огласки ни одна из программ теленовостей Ни словом не обмолвилось о ночном инциденте, хотя за это время к ним поступило множество звонков. Взволнованные обитатели спрашивали, что это за взрывы гремят в старом городе. Бальва-Сити продолжал жить, как будто ничего не произошло, хотя за всем рядом, в дымящемся здании полицейского управления, потихоньку умирали свобода и безопасность каждого его жителя. У осаждённых отключили электричество и воду, но, слава богу, они прихватили с собой портативные обогреватели, ручные фонарики и телевизоры. Их радиопередачи глушили без зазрения совести, и смельчаки оказались фактически отрезанными от внешнего мира. Однако, посмотрев сводку теленовостей, они наконец поняли, почему им уделяется так мало внимания. Выяснилось. что у властей по горло проблем с космопортом и центральной тюрьмой. Плюс ко всему, жизнь города оказалась парализована внезапной обширной аварией компьютерной сети. Дела повсюду обстояли из рук вон скверно. В половине третьего мэр объявил чрезвычайное положение. Этот факт вселил в Грикса новые надежды. Сейчас они не рискнут нападать на нас. в них у самих все из рук валится, из-за этих террористов, а мы слишком хорошо вооружены, чтобы одолеть нас без значительных жертв. Грикс говорил со знанием дела, уж ему-то было известно, что представляют собой штурмовые группы. Собственно говоря, мне кажется, мы можем продержаться ровно столько, насколько нам хватит портативных обогревателей. И насколько же их хватит, поинтересовалась судья Файнберг. Высовывая нос из-под груды одеял, наваленных в углу пустого неуютного офиса. Их недавно зарядили, так что дней на пять, а может быть и на неделю, если расходовать экономно. Пожалуй, замерзнуть нам не грозит. Значит, вопрос только в том, когда же наконец в дело вмешается и та. Именно, нам остается одно ждать. Ума не приложу. Как им удалось скрыть эту историю от репортеров? Пусть не сегодня, но когда-нибудь. Это ведь должно всплыть. Может быть, сегодня их последний шанс? Пожалуй. Тогда сегодня им надо сломить нас во что бы то ни стало. Мы тоже не будем сидеть сложа руки. Но у них, очевидно, и без нас дел по горло в тюрьме. И в космопорте. В дверях. Показался Карни Уокс. Его тощая фигурка была закутанного в одеяло, будто в тогу, а нос украшала неумело выполненная повязка. А что если они приволокут сюда полевые орудия, ну те, что хранятся в арсенале Сантаны? Грикс в недоумении уставился на Окса. А ты откуда знаешь про эту рухлить?» Да я ходил там в школу. Помню, мы мальчишками любили наблюдать. как солдаты выкатывали пушки наружу и делали пару залпов в честь дня колонии. Что ж, эти орудия наверняка не оставят здесь камня на камне. Но я сомневаюсь, что наши противники осмелятся на такой шаг. Неужели? В таком случае советую вам взглянуть в окошко. Они как раз тянут через мост, эти чертовы пушки. Что? Грикс вскочил как ужаленный. и помчался по коридору в кабинет, окна которого выходили на запад. Оттуда был хорошо виден мост и первые высотки старого города. На мосту стояло несколько машин местного ополчения, и среди них тягачи для длинноствольных полевых орудий. Грикс, выругавшись, стал готовиться к ответным мерам. У него уже имелся план на случай чрезвычайного положения. хотя он не мог поверить, что противник зайдет так далеко. Лейтенант вызвал к себе Янга и Мулен и приказал им отвести всех гражданских лиц в подвал. Большинство часовых следовало переместить на третий этаж, парочку поставить этажом выше. Всем остальным было велено спуститься вниз под защиту мощной каменной кладки. Янг и Мулен... уже направились было выполнять распоряжение своего командира, когда Карни снова подозвал их к окну. И все вместе они, долго не отрываясь, наблюдали, как тягачи тащат пушки вверх по авеню Снежного берега и один за другим скрываются из виду за складскими постройками лесопилки Сиску. Грикс отменил первоначальное распоряжение. «А куда они тянут, эти чертовы пушки?» Удивился только-только продравший глаза Акандер Расуп, Как и Вокс, он был весь облеплен пластырем и обмотан бинтами. — В космопорт или к тюрьме? — Странные дела творятся, однако, — пробормотал Грикс. — Небось, эти террористы и впрямь задали им жару. Большинство подчиненных Агюста Дарне улизнули с постов. Как только отключили электричество, а мигалки возвестили о тревоге. Под завывание сирен и грохот перестрелки на нижних этажах служащие на перегонки помчались к личным автомобилям, ценя собственную шкуру куда дороже, чем устав. Ита. На лестницах стояла вонь от взрывов газовых гранат. К тому времени, когда люди добрались до служебного гаража, у них из глаз. Градом катились слезы, но, оказавшись в гараже, служащие неожиданно обнаружили, что к машинам не пройти, так как все нижние этажи блокированы штурмовыми группами и ударными силами полицейских, причем упрашивать о чем-либо мрачных патрульных было совершенно бесполезно. То и дело, поблизости раздавались автоматные очереди, в тесном, одетом в бетон пространстве терминала, они казались особенно оглушительными и страшными. Внизу, в подвале, в помещении электроподстанции до сих пор находились зомби, бывшие работники 18 стартовой площадки. Их никак не удавалось выдворить оттуда. Бессилен оказался даже слезоточивый газ. Кроме того, так и не удалось восстановить связь. И служащие космопорта были вынуждены искать спасения на улицах. Сначала они сбивались в кучки в вестибюлях отелей «Старлайт» и «Эдуард», но когда и там очень скоро погас свет, служба безопасности отелей выдворила незваных гостей на улицу, и те увязли в сугробах позади баррикады из полицейских машин. В конце концов, Агюс Дерне был вынужден присоединиться к большинству коллег, так как его пребывание в опустевшей, погруженной во мрак диспетчерской башне потеряло всякий смысл. Даже одетого в теплую куртку, его пробирала дрожь, и чтобы как-то защититься от снега, Дарне низко надвинул на лоб капюшон. В горах Блэк Рукс, после небольшого затишья, во второй половине дня Снова повалил снег. Вместе с ним опять разбушевался ветер, заметая и без того еле заметные тропы. Салли Ксермен, однако, и не думала замедлять шаг. Она хотела успеть к припрятанному лимузину до наступления темноты. С запасом пищи и кофе в теплом космическом термокостюме Салли чувствовала себя достаточно комфортно. Однако силы... Начали понемногу покидать ее, долгие месяцы, проведенные на борту корабля в невесомости, не могли не сказаться на ее физической форме, несмотря на изнурительные ежедневные упражнения, которые Салли сама разработала во время полета. Однако сейчас она не могла позволить себе сбавить шаг. Время было поистине бесценным, чтобы терять его понапрасну. Самое главное. Добраться до телефона и с помощью кредитной карточки Арнтаджа полчасика поговорить с кем надо, прежде чем сам Арнтадж и его приятели выберутся из своих гор и поставят в известность банки. Принимая во внимание Снег и тот факт, что она оставила их крепко связанными, можно было ожидать, что Арнтаджу и его команде понадобится не меньше дня, чтобы напасть на ее след». Вполне достаточно, чтобы успеть обзавестись с помощью его кредитной карточки кругленькой суммой. Помнится, они с Роджером прожили пару неплохих лет, потихоньку приворовывая деньги с чужих счетов, так что операция была Салини в новинку. И все же она ощущала, как на нее навалилась усталость 20 километров не такое уж большое расстояние, но в данных условиях. По колено в снегу и тяжелом костюме Салли могла рухнуть без сил, так и не дойдя до заветной цели. От этой мысли ей стало не по себе. Теперь, когда в руки свалилась такая редкостная удача, непозволительно упускать драгоценный шанс. По мнению Салли, судьба таким образом пыталась возместить ей хотя бы частично утрату Роджера. Салли перебросила рюкзак через плечо и полезла на сугроб, перегородивший тропу. Миновав препятствие, она остановилась, чтобы перевести дух. На мгновение самообладание оставило ее, и Салли вспомнила о бедняжке Панди. Ее мучило совершенное предательство, тем более что девушка была милым, безобидным существом. Но на первом месте... Должна быть собственная безопасность. Придя к такому выводу, Салли заставила себя переключиться на другие темы,